Догнал и Сидора Кумушкина, и насколько так сильно долбанул его рогами взад, что Кумушкин кувырнулся головой в пятки барина, а собственными пятками огрел генерала по спине. «Что, что — Что-что? — крикнул генерал и тоже кувырнулся, сбитый козлиными рогами. Оба старца ползали на карачках, козел вилял хвостом, метился рогами куда надо, собачонка Клико, распластавшись в воздухе, со страху неслась, как угорелая вдоль улицы. — Козел! Козел! Ваш плюс! Караул! Ой! И Кумушкин снова перелетел через генерала. — Эй! Люди! — закричал генерал, приподнимаясь, и от ядреного удара взад, как морской дельфин, колесом перекинулся через лакея.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 А как спустились к реке, побледневший генерал вновь налился пунцовой краской и загромыхал тяжелым хохотом. «Не угодно ли? Хо-хо-хо-хо! Вернемся в город, вот моей Софии будет потеха! Только я я первый расскажу, слушаю, с ваше превосходительство!» Гостями всем подъезжали со всех сторон пачками. Из уездного города, кое-кто из губернского, из местных сел...